Приезд доктора призвал Сергея Павловича к настоящей действительности. Начался осмотр. Доктор влил в рот принесенный по его приказанию в номер кошки столовую ложку аршада из графина. Кошка быстро завертелась и через несколько минут околела. «Княгиня отравилась или отравлена синильной кислотой?» в большом количестве, примешанный к Оршаду. Я полагаю даже, что вскрытие совершенно излишне. Наружный вид трупа красноречиво подтверждает несомненное отравление. Новский и Карамышев согласились вполне с этим заключением. Начался допрос свидетелей. Когда прислужившие вечером княгине лакеи и горничная показали, что оставили ее в номере, с ее сиятельством, книжной Маргаритой Дмитриевной. В уме карамашева снова мелькнула мысль, что княжну также видели шедшие накануне по направлению к кабинету, в котором нашли на другой день мертвым ее дядю. «Неужели я был тогда на настоящей дороге?» — задал он себе мысленно вопрос. «Нет, не может быть», — отогнал он от себя эту мысль. Допрос продолжался. Тем временем Маргарита Дмитриевна, не достояв обедни в монастырской церкви, вышла через заднюю калитку ограды и отправилась к месту назначенного ей Гиршфельдом свидания. По ее расчету, он должен был уже прибыть. Был одиннадцатый час утра. Солнце ярко светило с безоблачного неба, отражавшегося в гладкой поверхности чудного озера, на берегу которого стоял монастырь. Свежая травка и листва деревьев блестели как-то особенно ярко в маленькой ближайшей роще, по направлению которой шла княжна пташки Она вошла в рощу. Какой-то таинственный шелест приветствовал ее. Ей вдруг стало жутко. Перед ней мелькнули виденные ею вчера и грезившиеся ей всю ночь два глаза. Она прислонилась к одному из деревьев, чтобы не упасть, Тут она заметила фигуру спешившего к ней Николая Леопольдовича. Она оправилась. Она была не одна. Он был с ней. Наконец. Ну что, подошел он. Она молча подала ему бумагу и ключ. Он быстро развернул и, посмотрев бумагу, сунул ее в карман. «Золотая моя, неоцененная», — заключил он ее в свои объятия. Она не сопротивлялась, но ей показалось, что от прикосновения этого человека веет таким же холодом, какой она ощутила вчера под рукой, державшей голову мертвой тетки. Она вздрогнула, рассказывай как и что вызвал он ее к действительности. Она передала ему все в подробности. «Прекрасно, превосходно, лучше и не надо», — говорил он, потирая руки. Она кончила рассказ. «Теперь поезжай прямо туда. Если там еще ничего не знают, то прикажи передать княгине, когда она встанет, что ты была. Если же там уже началось следствие, то притворись убитой горем, упади в обморок». Он посмотрел на часы, было две четверти одиннадцать. Не упустив из ее рассказа, что княгиня приказала разбудить себя в девять часов, он был уверен, что следствие уже началось. «Спеши же, спеши, моя дорогая!» — обнял он ее в последний раз и незаметно опустил ключ, возвращенный ему ею в карман ее пруфа Из церкви в это время выходил народ. Обедня кончилась. Княжна поспешила назад за ограду, вышла в главные ворота и, сев в пролетку, приказала кучеру ехать в «Гранд-отель». Подъезжая, она заметила около гостиницы толпу народа. Она поняла, что там уже все открыто, и задрожала. Пролетка остановилась у подъезда гостиницы. Княжна вошла. «Что случилось?» — обратилась она к швейцару. Голос ее дрогнул. «Несчастье, ваше сиядство. Княгиня, ваша тетушка, скончалась. Когда, где?» — бросилась она по лестнице. Опередивший ее швейцар расталкивал народ, толпившийся на лестнице и в коридоре, и тщетно уговариваемой полиции разойтись. Стоявший у дверей первого номера городовой не хотел было пускать княжну, но швейцар объяснил ему, что это племянница умершей, и она беспрепятственно вошла в номер. Умерла. Умерла. где она бросилась она в приемную? «Княжна». Успел выговорить Карамышев, поднявшись из-за стола, где сидел вместе с Новским и доктором и допрашивал хозяина гостиницы. Она на ходу порывисто вытащила из кармана ватерпруфа носовой платок, чтобы приложить его к глазам. Вдруг что-то упало на пол с металлическим звоном. Все присутствующие подняли головы. На полу приемной лежал ключ — жестяной пластинкой, на которой стояла цифра «один». Княжна посмотрела тоже вслед за другими на на полу ключ и обвела присутствующих помутившимся взглядом. «Это я! Я виновата! Я отравила ее!» Дико вскрикнула она и как сноб повалилась на пол. Ее привели в чувство... И Сергей Павлович со строгим выражением лица стал ее допрашивать. Она открыла было рот для ответов, но вдруг остановилась. «Я не могу отвечать вам теперь, дайте мне успокоиться. Дня через два-три я расскажу вам все». «Все», — сказала она. Следователь записал ее короткое сознание. Она беспрекословно подписала его. Он составил постановление об аресте, и княжна Маргарита была отправлена в Тесскую тюрьму. Глава 22 Последнее свидание. Весть об отравлении княгини и осознании в совершении этого преступления княжны Маргариты Дмитриевны с быстротою молнии облетела весь город. Баронесса Ольга Петровна Фальк была страшно возмущена, что преступница жила у нее, и даже ночь после совершения преступления это исчадие ада, как она называла княжну, провела под ее кровлей. В первом номере гостиницы Гранд Отель происходили панихиды, на которые собирался весь город. Всем распоряжался прибывший с вечерним поездом в день открытия преступления Гиршфельд. Он казался убитым этим происшествием. «Я любил покойную, как мать», — объяснял он всем причину своего горя. «Я всегда считал ее способной на всё Это гордое злое существо. Без сердца, без религии, без нравственных правил», — костил он везде княжну. Узнав по прибытии все подробности сознания и ареста своей сообщницы, он задумался — «Мне надо его видать как можно скорее наедине», — сказал он сам себе. «Ну, как это устроить?» «С деньгами можно пройти в ад и вернуться обратно», — усмехнулся он. Он не ошибся, если не относительно ада, то, по крайней мере, относительно Тессской тюрьмы. Княжна была помещена в лучшую одиночную камеру. Эта лучшая камера была, впрочем, очень неказиста. Заплесневшие толстые каменные стены были мокрые и от них веяло холодом подвала Половицы ходили ходуном, а в двойных рамах маленького единственного окошечка с железной решеткой стекла были до того грязны, что едва пропускали свет. Деревянный некрашенный стол, такая же скамья и деревянная же кровать с жестким матрасом, покрытым одеялом из солдатского сукна, и с одной небольшой подушкой составляли всю меблировку этой камеры для привилегированных. Уже две ночи провела Маргарита Дмитриевна в этой камере, но до сих пор еще не могла совершенно прийти в себя. Одна мысль не давала ей покоя, как мог попасть в ее карман этот ключ. И она ясно помнила, что отдала его вместе с бумагой Гиршфельду. Неужели она в торопях только подошла Показала его ему и машинально опустила в карман. Иначе она не могла объяснить себе его присутствие в ее кармане. Мысли ее переносились на Николая Леопольдовича. Он должен прийти повидаться с ней. В этом она не сомневалась. Эта мысль пришла ей в голову, когда она хотела начать свои показания следователю. Она-то и остановила ее, и княжна попросила отсрочку. Она должна видеться с ним. «Прежде, нежели рассказать все, он даст ей совет. Он, быть может, ее выручит. Он должен прийти». но кончался уже второй день заключения, он не приходил. Неужели он не придет? Нет. Не может этого быть. Он должен прийти. Вдруг в коридоре раздались шаги, видимо, двух человек. Шаги приближались к ее камере и, наконец, остановились у двери». Кто-то шепотом разговаривал с часовым, однообразные шаги которого смолкли. Она слышала, как вложили ключ в замок ее двери. Замок щелкнул, и в дверь буквально проскользнул Гиршфельд, плотно притворив ее за собой. «Ты!» — скрикнула она и бросилась к нему. «Я, моя дорогая, конечно, я! Кто же, как не я?» Страстным шепотом начал он усаживать ее на постели, садясь рядом. «Я уже думала, что тебе не удастся пробраться в эти страшные стены. Я проберусь всюду. У меня есть ключ, который отпирает все замки. Этот ключ и деньги. Не говори о них. Из-за них я здесь. Нет, нет. Не из-за них, друг мой, не из-за них, а по своей собственной оплошности. Ты забыл отдать мне ключ, но это еще ничего». Мало ли как можно было объяснить его присутствие, зачем же было сознаваться. Но пойми, увидав его, я была поражена, уничтожена, ведь это перст божий. Ты бредишь, мой дружочек, нежно заметил он, или заведомо говоришь вздор, не желая сознаться в своей опрометчивости. Пусть так согласилась она. Но что же ты теперь намерен делать? Она поглядела на него, вопросительно голос ее дрожал. «Что делать?» «Подписанного сознания не воротишь», — делано грустно, — произнес он и опустил голову. «Прости, прости меня, что я тебя погубила!» — кинулась вдруг она к нему на шею и зарыдала. Он вскочил весь бледный и грубо оттолкнул ее. «Как меня!» — прохрипел он. Она стояла перед ним, ошеломленной его толчком, из за ее глаз градом лились слезы. Наконец, ноги у ней подкосились, она села на кровать. «Конечно, тебя! Ведь ты же сам сказал, что сознание не воротишь. Я должна сказать всю правду, все. Все! Я так и думала здесь эти два дня, что только очистившись искренним раскаянием мы можем с тобой примириться с Богом». «Ты сумасшедшая!» — прошепел он. «Ничуть! Разве ты захочешь расстаться со мной? Значит, ты не любишь меня?» Он сдержал, охвативши его волнение, присел к ней. «Люблю, конечно, люблю. Доказательством этого служит то, что я здесь, вкрадчивым, ласковым тоном заговорил он». Она перебила его. «А если любишь, то разделишь мою участь!» — почти крикнула она. «Довольно преступлений. Я решила знать, я решила бесповоротно сознаться во всем до мельчайших подробностей. Это облегчит мою душу. Того же требую я и от тебя во имя любви ко мне». «Раскайся и весь сейчас же сповинную, а завтра я дам свое показание». Она взяла его за руку, он грубо вырвал ее и вскочил, он был вне себя. «Так ты думаешь, безумная, что я из любви к тебе пойду на каторгу?» Начал он, отчеканивая каждое слово. «Ошибаешься! Я, как тебе небезызвестно, не признаю той любви до гроба, о которой пишут в романах. Я люблю человека пропорционально сумме» приносимых и мне пользы и наслаждения, и готов платить ему тем же, но не более. С тобой до сих пор в этом отношении мы были квиты. На ласку я отвечал лаской. За помощь в делах я окружал тебя всевозможной роскошью, исполнял все твои требования, капризы, платил тебе. Ты попалась, оказавшись неспособной к выполнению всесторонне обдуманного замысла, разыграла из себя нервную барышню и хочет, чтобы с тобой вместе погибал и другой, неповинный в твоей ошибке человек. Повторяю тебе, ты ошибаешься. Ты должна отвечать одна. Он остановился перевести дух. Княжна все время смотрела на него в упор своими большими глазами, горевшими зеленым огнем, то приподнимаясь, то садясь на кровать, но не вымолвила ни слова. Плакать она перестала. — Я понял бы, — заговорил он снова, — если бы ты потребовала от меня отчета в нашей добыче. Я сам пришел сюда предложить тебе денег, чтобы улучшить твое положение здесь, в тюрьме, чтобы заплатить какому-нибудь знаменитому адвокату, кто знает тебя, могут и оправдать. Наконец, чтобы обеспечить тебя на худой конец, на каторге, деньги, и там сила, способная превратить ее чуть ли не в земной рай. Я все это повторяю, понял бы. Он смолк и несколько времени глядел на нее вопросительно. Она сидела, не спуская с него глаз. «Но вы, ваше сиятельство, идете далее!» Продолжал он уже со злобной усмешкой, раздраженной ее молчанием. «Вы хотите не более, ни менее, как сделать из меня, вашего попутчика, в места отдаленные? Вероятно, желая сохранить себе любовника, немного ли будет ваше сиятельство? Попытайтесь. Идите, доносите на меня» я не откажусь от того что был вашим любовником иметь любовницу и красавицу княжну шестого далеко не позорно но я постараюсь доказать что вы отравили вашего дядю желая уничтожить его завещание уморили вашу сестру чтобы завладеть ее наследством и отравили тетку приревновав ее ко мне а теперь оговариваете меня из эгоистического желания чтобы я разделил с вами вашу участь едва ли после этого поверят вашему голословному оговору. Он снова остановился. Книжная молчала, бледная, как полотно. Глаза ее остановились. Так не лучше ли нам с тобой остаться друзьями, вдруг переменил Антон. Я постараюсь всеми силами облегчить твою участь. Я окружу тебя и здесь, и там возможным довольством и покоем. образуемся — Согласись, моя дорогая! — он сделал к ней шаг. Вдруг она порывисто вскочила с кровати и выпрямилась во весь рост. — Вон! Подлец! — указала она ему рукой на дверь. В голосе ее послышалась дикая ненависть. Она была положительно страшна, и, казалось бы, готова была кинуться и растерзать его. Он весь как-то съежился и, не заставив повторять себе приказания, выскочил за дверь. Она слышала, как щелкнул замок, и по коридору раздались поспешно удаляющиеся шаги двух человек. Глава 23 В тюрьме. Он ушел. Она осталась одна. Бледная, изможденная, с горящими, как у кошки, глазами, с высохшими губами, она скорее упала, чем уселась на скамейку. Долго, очень долго она сидела без движения, без мыслей. Глаза ее мало помалу теряли свой блеск, руки опустились, головка ее медленно наклонялась все ниже и ниже. Прошел час, другой В коридоре медленно, размеренно, однообразным шагом прогуливался взад и вперед часовой, изредка апатично, по привычке, заглядывая через маленькое круглое отверстие в камеру арестантки. Княжна Маргарита все еще сидела в своей застывшей позе, с опущенной головой безжизненной и бесстрастной, скорее напоминая мраморную статую, чем живое существо. Маленькая тюремная мышка, набравшись храбрости, вследствие наступившей тишины, вышла из своей норки и начала играть у ног Маргариты Дмитриевны. Ее маленькие узкие светящиеся глазки то и дело устремлялись на княжну. Мышка ждала обычной ласки обычного корма. Ни того, ни другого не последовало. Тогда выведенная из терпения мышка решилась напомнить о себе княжне более чувствительным образом — Она запустила свой острый зубок в ботинки книжны. Маргарита Дмитриевна вздрогнула и начала озираться вокруг. Мало-помало она выпрямилась, поднялась со скамейки и прислонилась к стене. На лице ее заиграл чуть заметный румянец, и стало видно, что к ней возвратилась способность думать. Страшно было ее пробуждение от временной апатии. Так вот до чего я дошла, чуть слышно произнесла она, и губы ее искривились зловещей улыбкой. Я, княжна Маргарита, была игрушка этого бандита. Словно ничтожная тварь, я не задумывая шла от преступления к преступлению в угоду этому выродку из жидов. Где же были мои... моя воля, как могла меня так отуманить страсть к этому каторжнику. Какой стыд, какой позор, какое унижение! Княжна припомнила весь разговор с Гиршфельдом. Его голос, сперва вкратчивый, а потом нахальный, раздавался в ее ушах. «И этого человека я любила! Любила!» Княжна залилась ядовитым злым смехом. «Да?» «Любила!» — продолжала она, успокоившись, и как еще любила. Никогда ни одна женщина в мире не отличалась такой беззаветной преданностью к любимому человеку, как я. Я была его рабой, его вещью, и чем он отплатил мне а здесь, на этом самом месте. Он дерзко, нахально, нагло нанес мне рану за раной, надсмеялся надо мной топтал меня своими ногами, Я служила ему материалом для достижения благ земных. Я была для него сообщницей в преступлениях, долженствовавших служить ему средством к наживе, к богатству. Он никогда меня не любил. И вот теперь, когда за его преступления я очутилась здесь, он осмеливается бросить мне прямо в лицо, что я была обманута, что он меня никогда не любил. Она поникла головой. «Постойте же, господин Гиршфельд!» — заскрежетала она зубами. «Я вам докажу, как можно безнаказанно насмехаться над чувством женщины. Вы были ко мне безжалостны, отняли у меня честь, доброе имя. Вы выжили весь сок костей моих, вы выпили всю кровь мою и насытились ею, а теперь вы бросаете меня, как ненужную тряпку» безжалостно топчить своими ногами, постойте же, настанет и мой час. Час страшной мести. Трепещите, я буду беспощадно. Я раздавлю вас, как гадину, и когда я увижу вашу гибель, когда я буду свидетельницей ваших предсмертных корчей, я также нагло, нахально буду торжествовать, как торжествовали вы, И здесь. Княжна сделала шаг вперед. Да, я буду беспощадно, продолжала она все более и более воодушевляясь. Я жаждала жизни, я жаждала любви, я жаждала счастья. Ничего этого не досталось на мою долю. Теперь я от всего отказываюсь. Мне ничего не нужно. Ничего. Кроме мести. Кроме счастья видеть его раздавленным. Видеть его, этого блестящего мужчину, рядом с собой, в уродливом арестантском халате, шествующем с партией на каторгу, я умела любить, но я сумею и ненавидеть. Я всей силой моей души стремилась дать человеку счастье, но я сумею толкнуть его и к погибели. Я, княжна шестого, постою за себя. Уж коли быть палачом, так быть им до конца. Она снова поникла головой, и слезы полились из ее глаз. Долгое время она плакала молча. Вдруг она с неимоверную силой ударила себя в грудь, и громко на взрыд зарыдала. Она всеми силами старалась удержать свои слезы, но этого ей не удавалось. Накипевшее горе рвалось наружу, и не в ее силах было скрыть его. Но ну вот она до боли прикусила нижнюю губу и овладела таки собой. «Трепещи, губитель!» — крикнула она вне себя. «Близок день расплаты, близок час моего мщения! За каждую уроненную здесь слезу ты заплатишь мне своей кровью, Свою низкую черную кровью!» Вспышка прошла. Маргарита Дмитриевна, утомлённая, опустилась на жёсткую кровать. Она закрыла глаза и старалась хладнокровнее обдумать своё положение. По мере того, как отвратительное прошлое со всеми своими подробностями воскресало в её памяти, увеличивался её ужас. Если раньше, в светлые минуты пробуждения, Она оправдывала свои поступки и преступления, овладевшую ею страстью, которая наполняла всю ее жизнь, и из-за которой она в состоянии была и на будущее время совершать новые преступления. Но теперь, когда самая эта страсть получила в ее глазах такую чудовищно преступную окраску, она затрепетала от ужаса и стыда и впервые почувствовала, как неизмеримо глубокое ее падение. «Невинная кровь вопиет и требует искупления!» — крикнула она не своим голосом и затряслась всем туловищем. Она вскочила с кровати и быстро зашагала взад и вперед по своей камере. Мысли ее приняли другое направление. Она уже больше не думала ни о Гиршфельде, ни о своей мести. Она вся углубилась в анализ своего собственного «я». Ее собственные поступки, ее личные грехи и совершенные преступления всецело завладели ее мыслями. Она с каким-то непонятным наслаждением углублялась в свое прошлое, мучилась, ужасалась и в то же время упивалась, наслаждалась своим ужасом, своими мучениями. Перед ней предстал образ страдалицы Лиды в тот момент, когда бедная, обманутая в своей любви чистая девушка – спала могильным сном в своей кроватке. «Прости, прости мне, сестра!» нервно вздохнула она, и глубокое раскаяние осветило ее лицо. Чем больше думала Маргарита, тем больше она постигала, как загрязнено ее прошедшее. А выхода из этого лабиринта мучения она не видела. Вдруг глаза ее заблестели неземным блеском, И лицо ее озарилось почти счастливой улыбкой, собственными страданиями. «Я искуплю мои грехи, мои преступления», — продолжала она думать. «Я не буду стараться об облегчении своей участи. Я буду каяться перед моими судьями и выставлю перед ними всю грязь моей души. И чем больше будет позора, чем больше будет стыда, тем больше это отзовется на мне, тем лучше». «Страшная преступница заслуживает страшного наказания. Я буду унижена, я буду опозорена, я погибну. Но этим позором, этим унижением, этой гибелью я примирюсь сама с собой. Когда заслуженное наказание постигнет меня, мне легче будет жить. Мне легче будет ужиться с моей проснувшейся совестью». «Придите же, судьи, произнесите ваш суровый приговор, я готов его выслушать, я жду его, но кара ваша должна обрушиться, не на меня одну, она должна постигнуть и другого преступника». Она должна уничтожить и другую гадину и сделать ее безвредную. Да, господин Гиршвильд, рука об руку мы творили наши преступления зато и на каторгу мы пойдем с вами рука об руку. Славная мы с вами парочка, нечего сказать. Но нет. Княжна Шестова не нуждается в товарищах. Она даже на скамье подсудимых должна сохранить свое достоинство. Ей не нужны товарищи по страданию. Она хоть и преступная, но не должна очутиться более рядом с этим выродком человеческого рода, с этим жидовским отребьем. Заслуженная кара постигнет его без моего вмешательства, а я, княжна шестого, не унижусь до сваливания своих преступлений на любовника жида. Торжествуй же, Гиршфельд, ты пока спасен, спасен до тех пор, пока кара Господня не сразит тебя по заслугам твоим без моего участия. Зачем самомнение? Зачем злоба остановила она сама себя? Без злобы я просто не хочу, чтобы от моей руки, погубивший столько невинных, теперь погиб даже виновный яс. Все приму на себя и все прощаю ему. Крупные слезы продолжали катиться по ее осунувшимся щекам. Придя к такому решению и объяснив его таким образом, она успокоилась и снова села на кровать. Вдруг ей пришел на память Шатов. Она как-то совсем за это время забыла о нем и о посланном к нему письме. «Это все-таки хорошо, что я написала ему», — подумала она. «Когда он вернется, меня уже сошлют. Он позабудет меня. Дай Бог ему счастья. Только бы не видать его. Это живой укор моей совести. Единственная живая жертва одного из моих страшных преступлений. Встречи с ним теперь я бы не вынесла». Что бы сказал я ему? Ему, который так беззаветно любил меня. Меня недостойным, Падшу. Преступницу. Она снова зарыдала. Наконец, подняв голову, она обвела глазами камеру и в первый раз заметила в переднем углу ее деревянное распятие. Она долго пристально глядела на него, затем встала и опустилась перед ним на колени, но молиться она не могла. Глава 24. Судный день. Время шло со своей беспощадной быстротою. Княгиня Зинаиду Павловну VI отпели с подобающую помпу и отвезли в VI, где и положили в фамильном склепе. Князь Владимир, приехавший из Москвы на похороны матери, не казался особенно огорченным. Он был неразвучен с Гиршфельдом. Последний, впрочем, прощаясь с княгиней, рыдал как ребенок. Его принуждены были силу оттащить от гроба. Следствие по делу Маргариты Шестовой окончилось. В городе только и говорили, что о нем, и с нетерпением дожидались дня, когда дело будет назначено к слушанию. В провинции не существует тайны даже следственных дел, особенно таких, которые так или иначе интересуют общество. За ними следят шаг за шагом, знают малейшие их подробности. То же случилось и с этим делом. Обвиняемая, как стало известно, созналась не только в отравлении тетки, но и дяди более семи лет тому назад. Она с ужасающими подробностями рассказала все обстоятельства совершенных ею страшных преступлений. Особенно поражены были в городе подробным рассказом обвиняемой об обстановке, при которой она совершила преступление в гостинице «Гранд Отель». Образ Княжны, отравительницы своих родных, разросся воображение обывателей до чего-то чудовищного. Матери стали пугать ее детей. Из городской тюрьмы, где в одиночной камере все продолжало сидеть, княжна, шли другие рассказы. Говорили, что арестантка изнуряет себя постом и молитвы, читает священные книги, не спит по ночам, лицемерит, решили в городе. Ум человеческий не мог допустить возможности чистосердечного раскаяния для такого изверга человеческого рода, как называли книжнув в Те. Не могли только разрешить вопрос, с какой целью совершила она эти преступления, какие мотивы руководили ею. Этого не мог добиться от обвиняемой исследователь. Она отказалась наотрез отвечать на подобный вопрос, объяснив, что эта цель, эти мотивы, позорнее для рода князей шестовых, нежели даже совершенные ею преступления. Этим ответом должны были удовольствоваться. Открытыми остались также вопросы, где достала она яд и как попал к ней ключ. На них она упорно молчала. Сколько раз и как не допрашивали ее, не могли переломить ее упрямство. Она молчала. В городе нашлось даже много сторонников, пущенной под сурдинкой Николаем Леопольдовичем мысли, что княжна отравила свою тетку с согласия последней, потому что они в Москве так мотали вверенные княгине, как опекунши деньги сына, он, Гиршвельд, принужден был отказаться от чести быть их поверенным. Не желая попасть на скамью подсудимых за расстрату, княгиня упросила княжну дать ей яду. Как ни нелепо было это предположение, но неудовлетворенное любопытство многих обывателей начало допускать и его. Вызванный к следователю, Николай Леопольдович объяснил, что по делу об отравлении князя Александра Павловича он ничего не знает, так как, если припомнит и сам господин следователь, он был во время совершения княжной преступления в Т, где провел два дня и прибыл в шестого, когда князь уже лежал мертвый в кабинете. Относительно отравления княгини он также не может показать ничего так как приехал из Москвы вечером, когда она уже лежала на столе. Свидетель, говоря это, прослезился. «Я состоял семь лет, поверенным покойный», — продолжал он. «Но роль моя была чисто пассивная. Я исполнял лишь по ее указаниям и под ее наблюдением разного рода поручения и денежные обороты. Даже советам моим не следовали». «Так я отговаривал княгиню поместить чуть не большую половину своего состояния в акции судно-коммерческого банка, но она не только приобрела их на 302 тысячи, но даже уговорила княжну поместить в эти же бумаги все 200 тысяч, доставшиеся ей после смерти сестры Лидии. Конечно, они обе потеряли все. В опекунские дела княгине я и не вмешивался, она вела их сама». И лишь по ее широкой жизни в Москве, по безумным тратам, я стал догадываться, что дело с опекой неладно, и поспешил отказаться от доверенности и сдать находившиеся у меня на руках суммы, в чем я имею собственноручную расписку, княгиня. Николай Леопольдович предъявил следователю расписки. «Вы были поверенным обвиняемой?» да Но по ее доверенности я утверждал лишь ее два раза в правах наследства после ее отца и сестры и был ее представителем как гражданской юстиции в деле банка. Денежными же ее делами я не заведовал, кроме некоторых переводов в Париж ее поставщикам, которые я делал по ее поручению. «Зачем вы прибыли в Т?» — спросил следователь. Несмотря на отказ мой быть поверенным княгине, отвечал он, мотивированный весьма благовидно моим неожиданным скорым отъездом из Москвы на определенное время по делам, мы остались с ней друзьями. Она осозналась мне, что дела ее, как опекунши, страшно запутаны, и просила меня приехать, помочь ей в них разобраться, я обещал, ну, Задержанный делами не мог приехать утром и дал ей телеграмму, что буду с вечерним поездом. Следователь вполне удовлетворился этим объяснением. Наконец судный день для княжны настал. Маленькая зала ТЭСского окружного суда не могла вместить всех желавших присутствовать на выдающемся процессе, Хотя интерес его много уменьшился, когда узнали, что подсудимая отказалась иметь защитника. В залу впускали по билетам. Ее почти всю заняло избранное общество города Т. Масса публики, не добывшей билетов, толпилась на лестнице суда, в приемной и даже на улице у ТЭСских присутственных мест. Судьи заняли свои места, и дело началось с долу головою, повязанную белым платком, в арестантском халате, медленно в сопровождении двух солдат с ружьями, вошла в залу и заняла свое место на скамье подсудимых княжна Маргарита Дмитриевна шестого В публике произошло движение, все старались поближе рассмотреть ее. Знавших ее поразила ее страшная худоба, Начался выбор присяжных заседателей, и они, избрав старшину, заняли свои места. Тихо, едва слышно, ответила подсудимая на обычные вопросы председателя о звании, имени и отчестве, летах и роде занятий. Началось чтение коротенького обвинительного акта упавшим почти до шепота голосом, побудившим председателя, предлагавшего ей вопросы просить ее несколько раз говорить громче, признала себя княжна виновную в обоих приписываемых ей преступлениях и повторила свое показание данное у следователя. «Что побудило вас к совершению таких страшных преступлений?» — спросил председатель. Публика как бы замерла в ожидании, подсудимая молчала. Председатель повторил свой вопрос, но снова не получил ответа. «Садитесь», — сказал он ей. Княжна скорее упала, чем села на скамью. В публике послышался шепот неудовольствия. Согласие представителя обвинительной власти, трибуну которого занимал Новский, Суд нашел допрос свидетелей в виде сознания подсудимой излишним и постановил приступить к судебным прениям. Новский в небольшой, но энергичной речи нарисовал перед присяжными заседателями картины двух совершенных обвиняемой преступлений, выразил глубокое убеждение, что они обвинят ее, так как она сама созналась в них, это сознание вполне соответствует обстоятельствам дела, Но заметил при этом, что сознание подсудимой не может быть названо чистосердечным, за которое сам закон смягчает наказание преступнику. Оно неполно. Подсудимая что-то скрывает, быть может, очень важное для правильного отправления на ней правосудие. Быть может, такие обстоятельства, на основании которых вы могли бы со спокойной совестью дать ей снисхождение... Быть может, даже своих сообщников, остающихся безнаказанными. Она не хочет раскрыть всецело свою душу перед вами своими судьями. Пусть пеняет на себя. Вы не дадите ей снисхождение. Так кончил свою речь обвинитель. Подсудимая, что вы имеете сказать в свое оправдание? Встаньте. — обратился к обвиняемой председателю. Она тяжело поднялась со скамьи. Публика снова застыла в ожидании. — Я... — Ведовато! — раздался чуть слышный шепот. Она села, видимо, не будучи в силах устоять на ногах. — Вы не имеете ничего прибавить! Подсудимая молча покачала головой. Председатель сказал резюме и передал старшине присяжных заседателей вопросный лист. Присяжные удалились для совещания. Наступили самые томительные минуты всякого уголовного процесса. Не более как через четверть часа присяжные вышли, и старшина громко прочел вопросы и ответы. Оба ответа были «да», виновно «но заслуживаясь снисхождения». Публике раздались аплодисменты. Подсудимая набожно перекрестилась на образ. Председатель позвонил, и суд, выслушав заключение прокурора, удалился для постановления приговора. Через полчаса был он объявлен. Княжна Маргарита Дмитриевна VI по лишению всех прав состояния была присуждена к каторжным работам на 12 лет. Подсудимого увезли обратно в тюрьму. Публика разошлась. Прошло два месяца. Приговор о княжне Шестовой, посланный на высочайшее утверждение, как состоявшийся над лицом дворянского звания, вернулся, объявлен в окончательной форме, и вступил в законную силу. Княжна была отправлена этапным порядком в Москву пересыльный замок. В «Т» несколько времени еще потолковали о деле книжной, а потом и позабыли о нем, тем более, что на смену ему явилось другое дело, заинтересовавшее общество. Один выдающийся тесский адвокат попал под суд, и от следствия ожидали пикантных разоблачений из адвокатской практики обвиняемого. Говорили о привлечении к делу многих лиц из общества. Дело о растрате покойную княгиню Шестовую опекунских сум было замято Николаем Леопольдовичем к обоюдному удовольствию его и Тессской дворянской опеки с князя Владимира Александровича Шестого, который избрал Гиршфельда своим попечителем. Глава 25. -е. В Тюмени Поезд Екатеринбурга-Тюменской железной дороги прибыл к конечному пункту своего движения Тюмень. Это было в последних числах июля 1880 -го года, в 7 часов утра по местному времени. День был воскресный. Движение по этой паровой черепахе, как местные остряки называют железную дорогу, нельзя назвать оживленным. Довольно красивое здание вокзала всегда представляет пустыню. Нет обычного на железнодорожных станциях движения, не видно встречающих, сторожек. Носильщики и лакеи при буфете апатично двигаются по платформе и вокзалу даже при приближении пассажирского поезда, прибывающего, впрочем, сегодня на раз в сутки, в ранний час утра. Они хорошо знают, что поезд привезет не сотни, а десятки лиц, из которых лишь некоторые потребуют их услуг. Перед вокзалом, впрочем, стоит несколько извозчиков. Экипаж, тележка на дрожжинах, костюм самый разнообразный, начиная с потертого сюртука с чужого плеча, и кончая выслужившим свой срок арестантским халатом. Видимо, и они собираются лишь по обычаю, без особенной надежды на седоков, которыми не избаловала их железнодорожная станция. Так было и в описываемый нами день. Раздался протяжный свисток, и поезд состоящий из пяти-шести вагонов пыхтя, медленно, как бы ползком, притащился к платформе. Из вагонов вышла десятка-полтора пассажиров, видимо, местных, судя по тому, что ни один из них не заботился о багаже, весь имея его в руках в форме узлов, чемоданов, корзин, и вскоре все они покинули гостеприимную кровлю вокзала, не полюбопытствовав даже взглянуть на буфетные залы. На этот раз только один путешественник явился от добычи из сторожей и заспанных лакеев. С недоумением оглянулся он на пустынную платформу. Заметно было тотчас, что он приехал из России, как принято называть центральные русские губернии. Этот путешественник был Антон Михайлович Шатов. Он исхудал до неузнаваемости. Темно-серая летняя пара и такое же пальто висели на нем, как на вешалке. В усах и в бороде появилась сильная седина. тоже замечалось и в его когда-то черных, как смоль, кудрях, выбивавшихся из поддорожной фуражки. Когда-то блестящие глаза потускнели и приняли мрачное выражение. Выпив наскоро стакан кофе и получив от лакея сведения, что пароход отходит в Томск, В три часа ночи он приказал ему получить его багаж и нанять извозчика в ближайшую к пароходной пристани гостиницу. и желанная!» — ударив лошадь вожжами, крикнул возница, когда Антон Михайлович уселся, и лошадь как-то боком поскакала по немощенной улице. «Впереди тоже вскач!» — ехал извозчик с багажом. Ближайшая к пристани гостиница оказалась весьма далёка от вокзала, и шатого в воленс, воленс пришлось осмотреть весь город. Нельзя сказать, чтобы он вынес из этого осмотра приятное впечатление. Немощенные улицы, деревянные мостки вместо тротуаров, сделанные скорее для погибели, нежели для удобства пешеходов, так как на них весьма легко сломать себе ногу, и местные обыватели благоразумно обходят их, что наш путешественник мог заметить по несколько встреченным им по пути прохожим, удивленно останавливавшимся и оглядывавшим его внимательным и любопытным взглядом. Вместо домов покосившиеся деревянные лачуги и лишь изредка нечто похожее на городские постройки. Попадались, впрочем, и каменные дома, на них обязательно находились вывески – водочный завод или что-нибудь в этом роде, и красовались доски с еврейскими фамилиями владельцев. Одно лишь здание каменное оштукатуренной изящной архитектуры привлекло внимание Шатова, мелькнув светлым пятном на темном фоне. «Что за здание?» — обратился он к вознице. «Александровское реальное училище», — отвечал тот. Наконец, проехав несколько улиц, или правильнее переулков, передний извозчик повернул в открытые ворота, над которыми находилась вывеска «гостиница», а на столбах и закрытой калитки были налеплены какие-то афиши. Следом за своим багажом въехал во двор и Антон Михайлович. Его сундук уже встаскивали на плечах по лестнице, какой-то бородач, а чемодан тащила туда же босоногая баба, Расплатившись с извозчиками, Шатов последовал за ними. Гостиница помещалась в двухэтажном довольно приличном доме. Лучший номер, куда принесли вещи приезжего, находился на втором этаже. Там было всего три-четыре номера, и двери двух из них выходили в обширную залу, занятую громадным обеденным столом, сервированным, довольно опрятным и даже украшенным двумя фарфоровыми вазами с букетами искусственных цветов. «Сюда, пожалуйте!» — визгливым голосом пригласила приезжего босоногая бабенка, распахнув первую дверь, выходящую в залу. Антон Михайлович вошел в номер. Помещение было очень опрятное и уютное, мебель, заново обитая светлым ситцем, такая же перегородка, за которой виднелась пышная постель с несколькими подушками в белоснежных наволочках. Все это, освещенное солнцем, лучи которого проникали в открытые окна, придавало комнате веселый вид и производило приятное впечатление укромного уголка. «Не прикажете ли чего?» — осведомилась босоногая баба. — Нет, пока ничего, — отвечал Шатов с видимым наслаждением, сбрасывая из себя дорожную сумку, револьвер в кобуре и снимая пальто. Служанка удалилась, плотно прикрыв за собой дверь. Антон Михайлович подошел к окну и в изнеможении опустился стоявшее около него кресло. Из этого окна, благодаря низким зданиям города, открывался обширный горизонт, Виднелся, как на ладони, почти весь немудрый городок. Глава 26 Наедине с прошлым. Антон Михайлович задумался. Вот она, это Сибирь. Непривлекательно, хотя это один из ее первых аванпостов. Но для меня все безнадежно потеряно. Здесь, по крайней мере, год тому назад была и она. Да, почти год. В прошлом году, в конце августа или в начале сентября, она должна была отправиться с партией. Мне сказал это смотритель московской пересыльной тюрьмы. Он припомнил свое посещение этой тюрьмы, известной Москве под именем Колымажного двора. Припомнил чистенькую, веселенькую квартирку смотрителя. Ему отперла миловидно одетая девушка лет 18 провела его в гостиную, куда вышел ее отец-смотритель. Добродушный старик с открытым честным лицом. Антон Михайлович представился и изложил свою просьбу о нужной ему справке. «Ах, это наша бедная княжна», — заметил смотритель, — «мы здесь все ее так полюбили, хотя она и пробыла недолго». Смотритель посмотрел на дочь, та вся вспыхнула, и на ее глаза навернулись слезы. Через несколько минут она вышла из гостиной. — Не может забыть, — заметил смотритель, кивнув в сторону ушедшей, — очень уж с ней сдружилась. на Навзрыд плакала о ней, когда ее отправляли. Он передал Антону Михайловичу подробности пребывания княжны под его начальством. Болезненная она такая, все последнее время кашляла и так нехорошо кашляла. «Едва ли вынесет такой страшный путь», — сказал он, между прочим. Шатов почувствовал и теперь, как и тогда, как сжалось его сердце. «Нынче у нас конец октября», — продолжал смотритель. «Она должна уже быть теперь на месте, так как отправилась в конце навигации, то есть в августе». Антон Михайлович поблагодарил за сообщение сведений и простился с радушным смотрителем. Тот сам запер за ним дверь. Не успел Шатов сделать несколько шагов по широкому двору тюрьмы, как услыхал за собою голос. — Постойте, господин! Подождите! Он обернулся. Перед ним стояла вся раскрасневшаяся дочка смотрителя — Глаза ее, видимо, были заплаканы, в руках она держала довольно толстый запечатанный конверт. «Вы меня звали?» — обратился к ней Шатов. «Вас? Вас ведь зовут Антон Михайлович Шатов. Вы доктор?» «Да». «Княжна думала, что вы будете ее разыскивать, и поручила мне передать вам это». Девушка подала ему конверт. На нем рукой княжны была сделана надпись «Антону Михайловичу Шатову в собственные руки». Антон Михайлович, как теперь помнит, приложил этот конверт к своим губам. Когда же он отправился от первого волнения и хотел поблагодарить подательницу, ее уже не было, она скрылась. Как сумасшедший бросился, шатав на извозчика и приказал ехать домой. Приехав, он, заперся в кабинете, бережно разрезал конверт и вынул объемистую рукопись, развернул ее. «Моя». Исповедь прочел он заглавие и принялся за чтение. Княжна Маргарита Дмитриевна подробно рассказывала в ней повесть своей жизни в течение семи лет со дня встречи ее с Гиршфельдом в Шестове, то нравственное состояние, в котором она находилась перед этой встречей. Она избегала называть его по имени, но Антон Михайлович знал, о ком она говорит. Шаг за шагом описывала она свое падение под влиянием этого человека. Точно воспоминая об этих подробностях, видимо, писанные с измученной душой, полные раскаяния, доставляли ей жгучее наслаждение самобичевания. Она оканчивала свою исповедь полным раскаянием во всем и мольбой о прощении у него» и объясняла, почему она для него одного предназначала ее, тем, что он единственный человек, которого она могла бы любить, если бы смела, и она не хочет сойти в скорую могилу с какой-либо тайной от него. Исповедь была написана по-французски. Страшное впечатление произвела на него эта рукопись. Он перечел ее несколько раз с начала до конца, и образ преступной, но все еще любимой им девушки заменился образом страдальцы, жертвы темперамента, воспитания, среды, роковой встречи. Он почувствовал, что после прочтения этой исповеди он полюбил уже не ее падшую преступную, а какую-то другую, возродившуюся, раскаявшуюся, прекрасную и несчастную, До прочтения он хотел лишь увидать ее, проститься с ней. Теперь он хотел быть около нее всю жизнь, до гроба. Антон Михайлович теперь машинально, но бережно вынул из бокового кармана конверт и развернув рукопись, стал читать ее. Окончив чтение, он снова положил ее в конверт и спрятал в карман. Он перенесся мыслью в более отдаленное прошлое, Он в Париже, получив последнее письмо княжны, обрекавшее его на годичный искус. Он с болью в сердце подчинился этому жестокому решению. Единственное удовольствие получать весточки от безумно любимой им девушки и в письмах к ней отводить душу, которую он позволял себе среди усиленных научных трудов, было у него отнято. Он еще более углубился в работу, в науку.